Глава сто седьмая. Порощи ударил град пуль. Где-то вверху лопнул пробитый кокос. В небо с пронзительным криком взмыл попугай. — Нам бы не помешал план, — пробормотал Лакуми. — Бежим, — бросил Томас. Какой-то долю секунды она недоуменно таращилась на него, но тут снова загремели выстрелы, и Найт рванул в заросли, увлекая собой Куми. Джим последовал за ними. Лихорадочно размышляя на бегу, Томас мчался напролом по той песчаной тропе, по которой прошли они с Парксом. Он взглянул на часы. До бухты они смогут добраться минут за двадцать. До восхода солнца останется еще около часа. «Нас настигают!» — закричал Джим. — Их действительно догоняли. И не только по земле. За пронзительными криками вспугнутых птиц и обезьян, дикой пальбой и гулом крови в ушах, Томас услышал рев оживших двигателей вертолета. «Сюда — Сюда? — крикнул он. — Куда мы бежим? — спросила запахавшаяся Куми. У нее на щеке олела полоса, оставленная хлестнувшей по лицу льяной, но она, судя по всему, этого не замечала. — Только не отставайте от меня! — бросил Томас. — Свернув... С тропинки они углубились в заросли югки с торчащими кое-где обрубками пальм, чтобы не оставлять следов, хотя на это беспокоили не пешие преследователи. Они бежали минут пять, и вертолет наверняка уж поднялся в воздух. Прошло еще две минуты, и винтокрылая машина пронеслась над головой, она летела очень низко. За вихрение от несущего винта раздвигали верхушки пальм в разные стороны, словно траву во время урагана. Беглецы пригнулись к земле, спасаясь от сильного ветра. Тут брак бесследно рассеялся, и они оказались в пятне яркого света, ослепительного, будто вспышка молнии. У вертолета под брюхом был установлен прожектор. Появившийся из бокового люка, боец направил вниз многоствольный пулемет. Джим поднял руки, показывая, что сдается. Пулемет заработал, извергая оглушительный грохот и частые вспышки. Джим упал на землю, но оружие продолжало стрелять.